Глава десятая «Мне очень жаль тебя отпускать», — призналась София. «Ты приносишь мне столько радости, Топси, и так хорошо вписываешься в нашу семью, если бы только...» Ее глаза затуманились, и она явно передумала заканчивать предложение. «Может быть, ты станешь навещать меня, когда мы переберемся в новый дом?» «С огромным удовольствием», — тепло сказала Топси, наклоняясь, чтобы София смогла расцеловать ее в обе щеки. Издалека она видела, как Данте и Касима скользят по больной зале под прицелом камер. Время от времени Касима принимала эффектную позу и улыбалась, демонстрируя жемчужные зубы. У Топси словно выжимали всю жизнь из сердца. Оно лежало в груди слитком свинца, терзая Топси болью потери. А ведь еще только прошлой ночью она обвивалась вокруг Данте, словно лоза. И при попытке отодвинуться он твердо притягивал ее обратно к своему телу, не позволяя отстраниться. Она смотрела на него в лунном свете, изучая точеные скулы, дуги ресниц, восхитительно очерченные губы, необычно мягкие и полные в момент отдыха, и сердце у нее сжималось. Но радости закончились вчера, а теперь придется платить за веселье. В конце концов, немногие женщины могут утверждать, что их соблазнили ради того, чтобы не пустить в постель другого мужчины. Да и можно ли называть это соблазнением, если она так хотела Данте? На ее глазах Витора обнял Софию, его улыбка была полна тепла и любви, но данта явно не умел их увидеть. Топси отчаянно хотела поговорить с Виторой до отъезда, но не могла это сделать, пока София оставалась рядом. А другой возможности может и не представиться. София сказала, что снова пригласит ее в Италию, но люди часто такое говорят и не всегда исполняют. Однако она воспользовалась случаем, когда по дороге из кухни увидела Виторы одного в коридоре. «Можно вас на пару слов?» – попросила она. Витур удивленно остановился. София сказала, что ты уезжаешь это так внезапно. Семейный кризис, вы уделите мне пять минут. Нам надо кое-что обсудить. Осторожно попросил Топси. Конечно, думаю, Данте не будет против, если мы воспользуемся его кабинетом. С любопытством посверкивая глазами, Витур распахнул дверь. У меня к вам просьба, сказала Топси, когда их точно никто не мог подслушать. Но сначала я должна вам кое-что сказать. Мою мать зовут Адета Тейлор. Виторе застыл в шоке, это имя было ему явно знакомо. «Подозреваю, что именно с ней у вас был роман много лет назад в Лондоне». Топси поджала губы. «Она никогда не отличалась честностью, я с ней почти не общалась». «Не понимаю, как вышло, что вы здесь работаете, это не может быть совпадением». Витора настороженно нахмурился. «Мир не такой уж тесный». «Это не совпадение». Сказала Топси и принялась как можно короче рассказывать свою историю, как она выросла, считая отцом Паула Вальдера, и как потом обнаружила, что у нее другой отец. «Но какое отношение это имеет ко мне?» – спросил Виторы, хотя он уже явно начинал подозревать, судя по тому, как хмурился и как строго смотрел. «Моя мать солгала о том, кто мой отец, потому что считала, что Паула выгоднее с финансовой точки зрения». Она призналась в этом, и пару месяцев назад мне пришлось сделать ей одну услугу, чтобы она, наконец, назвала ими мужчины, которого считает... «Адетта сказала, что я ваш отец», — догадался виторы не скрывая изумления. «Конечно, я понимаю, почему вы хотели со мной поговорить, но это маловероятно». «Возможно, вы правы. Ее утверждение может быть ложью, потому что Адетта лжет, когда ей это выгодно». Признала Топси. Голос ее осип от стыда из-за того, что ей снова пришлось сделать это признание. «Но других подсказок у меня не было. Поэтому я буду благодарна, если вы согласитесь сделать тест на ДНК, чтобы мы оба смогли узнать наверняка. Мне не нужны деньги, только информация. И ни с кем другим я это обсуждать не буду. Тем более, что я понимаю, насколько это тяжелое время для вас, Софии, и не хочу ее тревожить». «Я сам не стану так рисковать». Витурой медленно покачал головой, словно пытался избавиться от шока. «Я не могу быть вашим отцом». «Понимаю, вы все равно хотите убедиться, но лучше бы вы пришли ко мне с этим много недель назад». «Я пыталась постепенно поднять эту тему, но события стали развиваться гораздо быстрее, и теперь мне нужно уезжать». С сожалением произнесла Топси. «Мне правда очень жаль вас этим тревожить, особенно если окажется, что моя мать опять соврала». «Для теста на ДНК нужен образец. Я предлагаю разобраться с этим до вашего отъезда. Просто сообщите мне, что вы организовали для этого». Серьезно сказал Виторе. «Я согласен сделать тест, чтобы вы успокоились. Я действительно имел отношение с вашей матерью примерно в период зачатия, так что просьба вполне разумна». «Спасибо, я очень это ценю». Искренне сказала Топси. Сердце у нее отчаянно билось, снова выдавая ее нервное напряжение. «И если это окажется правдой, мы обязательно увидимся снова», добавил Виторе со смущенной и невероятно обаятельной улыбкой. «Если бы кто-то видел их со стороны, то убедился бы, что улыбки у них с Топси совершенно одинаковые». «Не сочтите за обиду, но вы очень мало похожи на мать, как внешностью, так и характером». Топси рассталась с ним в куда более приятном настроении, потому что виторы очень по-доброму обошелся с ее предположением об их родственных отношениях. Она и не надеялась на такое, боялась, что он рассердится и откажет. Теперь она вернулась к работе, присматривая за баллом, отыскивая потерянную сумочку, а потом меховую шаль для уходящих гостей. Молодые вовсю веселились, теперь играла современная музыка, и они заполнили залу. Вечер был крайне утомительным. Около часа ночи София и Виторы удалились в спальню, а продолжение возглавил Данте вместе с Касимой. Топси решила, что на этом ее обязанности выполнены, и отправилась к себе собирать вещи и искать в интернете, где поблизости можно сдать образец ДНК. Дверь в спальню она заперла. Вряд ли Данте придет к ней, когда Касима в доме, но она не хотела рисковать. У нее не осталось вежливых слов для Данте, а кричать на него, раскрывая глубину своей боли, она не собиралась, стремясь сохранить остатки гордости. По крайней мере, ее отвлекали мысли о том, что могло случиться в Лондоне. Наверняка кажется, что это муха, раздутая до слона. Топси нашла фирму, которая проводит ДНК-тестирование на окраине Флоренции и отправила Виторе имейл с подробностями. Завтра по дороге в аэропорт надо будет им позвонить. После этого она вынула чемоданы и принялась паковать вещи, жалея, что столько привезла с собой. Улегшись в постель, она уткнулась носом в соседнюю подушку и уловила едва ощутимый аромат цитрусового одеколона Данте и его собственный мужественный запах. Что он делает сейчас? Занимается любовью с Касимой? Женщины для него взаимозаменяемые, и Топси была всего лишь игрушкой для снятия напряжения, пока Касимы нет под рукой. А у Касимы есть другие любовники? Ворочаясь в кровати, Топси никак не могла забыться сном. Мысли метались у нее в голове, но ясно было одно – она влюбилась в Данте безумно, впервые в жизни. Именно поэтому ей так больно, поэтому образ Данте в постели с Касимой буквально разрывал ей сердце в клочья. Охваченная болью, она зажмурилась, заставляя себя успокоиться и рассуждать разумно. Все закончилось. С самого начала она знала, что эти отношения долго не продлятся. Так что изменилось? Она просто привязалась к нему глубже, чем стоило. Скоро она остынет. С этим-то здравый смысл должен справиться. Данте ее обманул, предал, использовал. Его чувства точно не были такими же сильными, как ее собственные. Но это понимание ранило больше всего. «Что за катастрофа?» – требовательно спросила Топси у своей сестры Кэт, высокой рыжеволосой красавицы, которая приветствовала ее в своем лондонском доме с распростертыми объятиями, словно Топси уезжала не на неделю, а на месяцы. Стайка мальчишек вытаскивала из чулана прятавшуюся там маленькую девочку, которая прижимала к груди плюшевого мишку. От этой картины Топси охватило домашнее тепло и ощущение безопасности. «Если ты мне его отдашь, то я не оторву ему лапу». — сказал Карим своей двоюродной сестричке Аполлонии. «Если ты ему сделаешь больно, я закричу!» — ответила она с вызовом. «И тогда тебя накажут!» «Если ты тронешь ее мишку, закричу я!» — угрожающе заявил отец Карима Захир и обернулся к другому мужчине, стоявшему позади. «Похоже, пора их укладывать!» «Еще рано!» — яростно запротестовал Карим, но его младший братишка Хамид рядом с ним сонно сосал палец. «Рано, рано!» Покором возмутились близнецы Дмитрий и Ставрас. «Я никуда не пойду», — постановил один из близнецов Кэт Петр. Он сложил руки и принял агрессивную позу, стоя над своей сестрой Ольгой, игравшей на лестнице. В этот момент он был очень похож на отца. «Когда я говорю, что пора спать, вы идете и ложитесь», — строго ответил ему Кэт. «Иначе придется говорить мне», — добавил от двери Михаил. «Пойдемте в спальню, дети», — позвала дежурная няня. За считанные минуты все племянники и племянницы Топси исчезли из холла, и воцарилась тишина. Но тут у нее зазвонил телефон, и при взгляде на экран у нее заколотилось сердце. Это был Данте. Отчасти ей хотелось снова выключить телефон, как она делала каждый раз, когда Данте звонил ей за время ее путешествия. Но это настолько измотало Топси, что на этот раз она ответила. «Какого черта ты полетела в Лондон?» Сердито заревел в телефон Данте. И даже со мной не поговорила, не дала мне шанса? Ты совсем с ума сошла? Зачем давать тебе шансы после того, как ты со мной поступил? Ты сам с ума сошел?» Яростно крикнула в ответ Топси, забыв, что она не одна. «Я тебя больше никогда не хочу видеть. Оставь меня в покое и больше не звони!» Сквозь горечь и боль она вдруг осознала пугающую тишину, царившую вокруг. Ей хотелось плакать от всех одолевавших ее эмоций, но пришлось взять себя в руки под вопросительными взглядами всех ее сестер и их мужей. «Петр становится очень нахальным», — сказал Михаил жене, с неожиданным тактом переводя тему. «Первым начал Карим», — сухо заметила жена Захира, Сафи. «Но мы все знаем, как моя дочь любит дразнить твоего сына», — вздохнула ее сестра-близнец Эмми. «Неважно, принцам надо учиться самодисциплине», — подытожил Захир. «А Карим и так склонен командовать девочками». Топси смущенно обняла сестер, избегая взглядов, в которых было множество вопросов, и сказала. «Мне кто-нибудь расскажет, почему мне надо было так срочно возвращаться?» «Из-за Детты», – неохотно призналась Софи. «Она арестована», – добавила Эмми. «Арестована?» – в ужасе воскликнула Топси. «По обвинению в использовании аморальных источников доходов от ее эскорт-агентства», – хмуро заявил Захир. Потрясенная Топси опустилась в кресло. Новость была ужасной. Арест родственницы принесет немало стыда ее зятьям и сестрам особенно Захиру, королю консервативного арабского государства. «Мне все равно, что с ней будет», — признался муж Эмми Бастиан Кристо. «После того, как она поступила с моей женой, она заслужила расплату». «Но мы не хотим, чтобы наши семьи и репутации пострадали из-за ее ошибок», — возразил ему Михаил. Топси ничего не говорила, пока мужчины спорили о том, как лучше разобраться с ситуацией. Ее сестры обменивались гримасками, пока их мужья не пришли к неуверенному согласию в самых общих чертах. Они наймут тех хороших адвокатов, но в остальном вмешиваться не будут. Топси попыталась представить, как бы Данте отреагировал на известие о том, что ее мать арестована за сутенерство, и содрогнулась, радуясь, что этого не произойдет. Сестры молчали, молчала и она, прекрасно понимая, почему – Все они до смерти стыдились Адетте и ее сомнительного образа жизни. Несколько раз они пытались убедить мать продать бизнес, но Детта требовала в качестве компенсации столько денег, что даже ее богатые зитья отступились, боясь, что она продолжит их шантажировать. «Данте?» – негромко спросил Михаил, незаметно подойдя к Топсе. «Это Данте Леонетти тебе звонил». Топси охватила себя руками, внезапно ей стало холодно. Душевный и физический стресс последних двух суток давала себе знать. Она молча кивнула. «Я тебя предупреждал». «Тогда было уже поздно». Пробормотала она, гадая, когда же решилась ее судьба. Когда она впервые увидела тонкое и невероятно красивое лицо данта когда они впервые поцеловались, когда он впервые взял ее за руку. «Ну, а теперь, похоже, все кончено», – заметила Кэт, подойдя к сестре, чтобы обнять ее в знак поддержки. «Что он с тобой сделал?» «Рассказывай». следующее приблизилась Сафи. Но Топси не могла заставить себя говорить, признаться перед ними, что у Данте все это время была другая женщина. Несмотря на желание сестер узнать про Данте, она взамен призналась в своих подозрениях об отцовстве Виторы и о планах провести тест на ДНК. Так они отвлеклись от Данте, и за ужином главной темой была Адетта, а потом Топси укрылась у себя в спальне. Ей нужно было пожить одной, поэтому она отправила Саффи СМС с вопросом, свободен ли их городской дом. Обычно, когда семья собиралась вместе, все жили у Михаила и Кэт в их огромном особняке. Саффи подтвердила, что ее дом свободен, но попросила еще несколько дней побыть с семьей. Прошло три дня. Топси казалось, что она медленно и чрезвычайно болезненно умирает. Она пыталась не думать о Данте, не перебирать воспоминания, признать, что все кончено и незачем об этом размышлять. Эта мантра спасала ее день ото дня, пока сквозь звуки джазовой музыки, которую она слушала, не донеслись из холла звуки спора и грохот бьющегося фарфора. Топси вместе с Кэт и Михаилом поспешили туда. В холле дрались четверо мужчин, двое охранников Михаила и двое знакомых телохранителей Данте. «Данте?» изумленно прошептала она, глядя на высокую властную фигуру у дверей, открытых на ночную улицу. Все чувства и переживания, которые она пыталась отрицать и подавлять, вернулись одной волной стыда. Данте, одетый в темно-серый костюм, выглядел великолепно. Спокойный, изысканный, поразительно красивый. Все качества, которые, как она всю жизнь убеждала себя, в мужчине не важны. Но понимание этого не мешало ей реагировать на физическую притягательность Данте. Михаил обрушил на дерущихся гневную речь по-русски и велел им продолжать на улице, а потом по-английски обратился к Данте. «Топси не хочет тебя видеть!» Но Топси хотела и видеть, и говорить с ним так сильно, что от мысли, что он уйдет, ей становилось больно. Понимание этого растоптало ее гордость в клочья. «Прошу прощения за драку», — сухо сказал Данте. «Один из твоих людей замахнулся на меня, когда я хотел войти, и мои телохранители вступились». «Топси, ты не увидишь!» — резко повторил Михаил. «Не тебе мне приказывать!» — без колебаний ответил Данте, шагая вперед, словно не боялся смерти. Топси бросилась вперед, вставая между мужчинами. Михаил был высоким и широкоплечим, намного крупнее Данте. Хотя, по идее, Топси должна была бы желать, чтобы Данте получил по заслугам, но она не могла видеть, как ему причиняют боль. «Топси!» — укоризненно окликнула ее Кэт. «Мне не нужна твоя защита, Топси!» прорычал Данте, аккуратно отодвигая ее в сторону. «Вообще-то нужна!» — мрачно сообщил Михаил. Любой, кто обидит Топси, жестоко поплатится. Красивый и обаятельный младший брат Захира, принц Акрам, взял Топси за руку. «Пусть семья с этим разбирается», — посоветовал он. «Пойдем ужинать». «А ты кто такой?» — взревел Данте, словно лев, у которого украли добычу. «С чего ты вдруг весь такой ревнивый собственник?» — ответил ему в тон Топси. Теряя контроль над эмоциями. «Это ты забыл упомянуть, что у тебя есть девушка!» «Вышвырни его отсюда, Михаил!» Взорвалась Кэт. «У меня нет девушки! Между нами с Касимой ничего нет!» Прошипел Данте сквозь зубы. «Теперь ты меня выслушаешь!» «Вообще-то я хочу тебя вышвырнуть!» С предвкушением сообщил Михаил. «В твоей семье всегда так?» Простонал Данте, сверкая изумрудными глазами. «Ничего личного?» «Практически ничего». Мягко сообщил ему Захир. «Обидишь одного, обидишь всех». «Но... я хочу услышать, что он скажет». Напряженно призналась Топси. Глаза у нее внезапно защипала от слез. Она думала, что никогда не увидит Данте снова, и его внезапное появление в доме Кэт выбило ее из колеи. Он прилетел в Лондон за ней или заехал сюда по банковским делам. Да и какая разница, почему она больше не может контролировать свои мысли? «Пойдем в мой отель», — предложил данта но Саффи вынула из своей сумочки связку ключей и вручила их Топси. «Лучше поезжайте в наш дом, там меньше посторонних». «Ты никуда не поедешь с этим мужчиной!» — возразила Кэт. «Он не сдержан! На окрам он смотрел так, словно готов ударить! Что, если он ударит тебя?» Данте нервно помопщился. «Я не собираюсь никого бить!» «Однако ты наорал на меня, когда я разбила твою машину!» — обиженно напомнила Топси. Михаил успокаивающе обнял жену за плечи. «Топси уже взросла Кэт. Пора ей самой разбираться». На улице Данте мрачно сказал. «Ну, у тебя и семейка». «Но они очень меня любят», — возразила Топси. «Мне с ними повезло». «С ними, но не с матерью. Я сегодня читал про нее в желтой прессе», — сообщил он, ведя ее под локоть к ожидающему лимузину. «Только благодаря этой статье я тебя и нашел. Моей матери ты оставила адрес квартиры Адетте, и там сейчас никого нет. Так ты пыталась скрыть связь с семьей». Топси стала ужасно стыдно из-за того, что Данте знает об Адетте. Она специально не читала газеты, которые писали об Боресте. Достаточно было и того, что Кэт их читала, и прочитанное доводил ее до слез. Михаил умолял жену этого не делать, напоминая, что все неточные, но смачные подробности пишутся, чтобы шокировать, а не информировать. «Я думал, что мне не повезло в родительской лотерее», — продолжил Данте. «Но тебе, похоже, пришлось еще хуже». «Что ты говоришь? У тебя замечательная мать!» Удивилась Топси, садясь в лимузин и сообщая водителю адрес дома Захира и Саффи. Между водителем и пассажирами поднялась разделительная перегородка. Данте стиснул зубы. Глаза его стали похожи на зеленый лед под тенью черных ресниц. «Речь не о матери. Мой отец использовал ее в качестве боксерской груши». Признался он явно через силу. Но хуже всего то, что ему за это ничего не было, потому что мама слишком его боялась, чтобы сообщить в полицию. А когда у него развился рак мозга, она ухаживала за ним до последнего дня. — А ты ничем не мог ей помочь? — Я пытался. Она боялась, что кто-нибудь узнает о семейных порядках. Ей было слишком стыдно. Она обвиняла во всем себя. — Почему? — Она говорит, что никогда его не любила. Он всегда это знал и ненавидел ее. — Думаю, она была влюблена в Виторы, когда вышла замуж за твоего отца. И замуж она не хотела, так что он получил то, что заслуживал. Он использовал власть и деньги, чтобы получить ее. Данте недоуменно нахмурился. Виторе? Как она могла любить Виторы, если вышла за отца в 17 лет? Только тут Топси вспомнила, что не имела права этого говорить. Однако ей казалось, что Данте полезно узнать эту историю, чтобы понять силу связи между матерью и отчимом. Поэтому она рассказала ему все, что узнала от Софии. Данте был поражен. Я не знал, что они были знакомы в юности. Почему она мне не рассказала? Они так быстро поженились. Но если бы я знал эту историю, то не тревожился бы так. «Теперь ты знаешь», — ответила Топси, думая, что София и Виторы в чем-то способствовали неприязненному отношению Данте к их браку. Если бы они были откровеннее, его взгляды могли бы быть другими. «Теперь это неважно», — внезапно вздохнул Данте. «Но моя мать чуть не умерла во время беременности, потому что побои отца вызвали внутреннее кровотечение». Топси безмолвно кивнула в сочувствии. «Вскоре после этого я попытался заступиться за нее и ударил отца». Но, к сожалению, тогда я был тощим подростком. Топси предположила, что именно после этого его нашли у обочины избитым, и у нее сжалось сердце от мысли, что он вырос в такой жестокой обстановке. Она не могла простить ему Касиму и все еще не понимала, зачем он прилетел в Лондон. Однако теперь она лучше понимала характер Данте. Может, из-за несчастливого брака родителей и насилия в детстве он потерял способность глубоко любить. Но ведь он женился в 21, так почему она все время ищет оправдание его недопустимому поведению? Отперев дверь дома, они вошли внутрь, свет горел и, судя по температуре, отопление было включено. Видимо, Сафи позвонила и предупредила экономку о прибытии гостей. В камине горел огонь. Данте осмотрелся, остановившись перед большой коллекцией семейных фотографий на столике у окна. «В вашей семье много детей». Заметил он. Топси глубоко вздохнула. «Данте!» Он обернулся, изумрудные глаза впились в нее с неожиданной силой, и его притягательность снова одурманила ее, как наркотик. «Объясни мне, пожалуйста, что ты делаешь в Лондоне?» «Мне нужно было тебя увидеть!» Заявил он. «Но нам не о чем говорить!» Ответила она, напряженным от попыток сдерживаться голосом. «Топси, ты мне дорога!» Порывисто выдохнул он. «У тебя странный способ это показать!» Скептически сказала она. Все поведение Данты на балу демонстрировало пренебрежение ее чувствами. «До сегодняшнего вечера ты не рассказывал мне ничего личного. Даже о твоем прошлом браке я узнала от твоей матери. Ты сам говорил, что мы просто веселимся. Но веселье кончилось. Все кончилось». Под бронзовой кожей скул заиграли желбаки. «Я сказал тебе об отце, чтобы смягчить дискомфорт из-за новостей о твоей матери. Я не привык о себе рассказывать. Не привык делиться личным с другими людьми». «Это только подтверждает, что я не зря ушла». «Но я не один храню секреты». Внезапно возразил ей Данте, и в зеленых глазах вспыхнула укоризна. «Что ты имеешь в виду?» – возмутилась Топси. Данте вынул из кармана конверт и протянул ей. «Это должно все объяснить». Топси нахмурилась, открывая конверт. В нем была открытка, хотя до ее дня рождения было еще далеко. В открытке говорилось «Добро пожаловать в семью. Витора. Данте заглянул ей через плечо, тоже прочитав сообщение. «Что это значит?» прошептала Топси, боясь поверить, что эти слова означают именно то, что она хотела услышать. Тест на ДНК подтвердил совпадение. Данте окинул ее холодным оценивающим взглядом. «Да, Витор рассказал мне, что ты считала его своим возможным отцом, но он сказал об этом только в ночь бала. А со мной ты и собиралась поделиться?» У Топси кружилась голова от новостей, о подтверждении отцовства и от того, что формулировка в открытке Виторы явно приглашала ее в семейный круг. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Что Видора об этом думает? У него ушла пара дней на то, чтобы пережить шокирующие новости, но после этого он доволен. И матери уже рассказал. Конечно, она огорчилась, узнав о его неприятных отношениях с твоей матерью, но с тех пор она находит все новые и новые положительные сравнения между тобой и своим мужем. Насмешливо сообщил Данте. «Говорит, у вас одинаковая улыбка. Честно говоря, я такого не замечал». «Я так рада, что графиня все это не расстроило Выдохнула Топси. «Конечно, ты не видишь сходства. Витора при тебе редко улыбается. Зачем ему улыбаться? Думаешь, ему нравится твое неодобрение?» «Ты понимаешь, что теперь мы сводные брат и сестра?» Данте изогнул красивые губы в сардонической усмешке, совершенно игнорируя все, что касалось его отчима. «А ребенок, которого носит моя мать, будет братом или сестрой нам обоим?» Топси с улыбкой кивнула. «Ты не представляешь, как хорошо знать, кто твой отец, особенно если матери настолько наплевать на тебя». «Для меня было очень важно узнать правду, и то, что Витора и графиня приняли ее настолько позитивно, мне очень повезло. Очень повезло». «Призналась она?» «Информация, ради которой мать заставила тебя один вечер работать в агентстве», — в голосе Данты отчетливо звучало неодобрение. «Это было имя твоего отца?» «Да», — подтвердила Топси, которой не нравилось, что они вдруг стали разговаривать почти как вежливые незнакомцы. Однако, какие еще отношения могут быть между ними после неудачного романа? Ей придется поработать над своими чувствами, потому что Витор ее отец, а Данте всегда будет частью жизни Витора и Софии. Поэтому она поспешно добавила. «Я выросла, считая отцом другого мужчину, который жил за океаном. Мы встречали всего пару раз, но в 18 лет я узнала, что я не его дочь». «И тебе было настолько важно узнать, кто на самом деле твой отец, что ты устремилась на работу к моей матери. Зачем?» Я хотела сначала познакомиться с Виторой, а потом уже решать, сообщать ли ему новости. Но все стало настолько сложнее. Она вздохнула и закатила глаза. Я плохо все продумала, когда поехала в Италию. Я увидела объявление о работе на сайте замка и решила, что это просто идеальная возможность. Но София и Виторы, молодожены, были такими счастливыми, и я боялась, если скажу, что я дочь Виторы, это повредит их браку. «Такое могло случиться», — признал Данте. К счастью, моей матери открытие ничем не угрожает, но куда важнее то, что ты ей уже нравишься, так что никаких сюрпризов не будет. Все равно она очень добра. Но я не зря подозревал тебя, — обвиняюще сказал Данте. Ты жалуешься, что у меня есть секреты, но сама столько от нас скрывала. Ты вошла в мой дом, встерлась в доверие к моей матери, и все это был обман. Так нечестно! яростно возразила Топси. Честно, ты сама знаешь. Я могу понять, почему ты так поступила, но ты скрыла и то, кто твоя семья, и любой намек на свое богатство. Топси покраснела, признавая справедливость обвинений, однако она никому не хотела причинить боли, и не причинила, так в чем ее обвинять? Я не родилась богатой. Наоборот, у меня ничего не было, пока Кэт не вышла замуж за Михаила. Тогда все изменилось. Внезапно меня переселили в особняк со слугами, и Кэт стала покупать мне дизайнерские джинсы. О своей семье я не рассказывал только потому, что не хотела вопросов о том, зачем мне вообще работа. И я пыталась стать независимой, неохотно объяснила она. Я их люблю, но они все время вмешиваются в мою жизнь, никогда не позволяют мне самой принимать решения, даже о том, с кем мне встречаться. «Чувствую, что меня бы не сочли подходящим кандидатом», — съехидничал Данте. «Не прибедняйся, Данте», — поморщилась Топси. «Ты богат и успешен. Именно такие качества ищут мои сестры и их мужья». «Куснир меня знает и уже один раз попытался вышвырнуть меня из дома», — хмуро заметил Данте. «Ни не ни принятие. Ты недооцениваешь свою семью, кара Мия. Стоило тебе обвинить меня в отношениях с другой женщиной, и стало неважно, кто я такой и чего стою. Они меня близко бы к тебе не подпустили». Топси и сама это видела, и от эмоциональной усталости у нее опустились плечи, подкосились колени. Она почти рухнула на мягкий диван. «Я устала от того, что моя семья наблюдает за каждым моим шагом, пытаясь устроить на выбранную ими работу. И это стало еще одной причиной для моей поездки в Италию. Но Михаил и там меня нашел». «Ты им дорога», — сказал Данте неожиданно дрогнувшим голосом. «И мне тоже». Тупси замерла, лицо у нее застыло. «Я не хочу говорить про Касиму, И все еще не понимаю, что ты тут делаешь. Ты в Лондоне по делам?» «Нет, только для того, чтобы увидеть тебя». «Почему ты женился в 21?» Внезапно спросила она, пытаясь сменить тему, чтобы не расстраиваться и не выдать эмоции. Нападение – лучшая защита. И почему ни разу про это не говорил? Упоминание покойной жены явно задело Данте, и он глубоко вздохнул, словно собираясь силами. «Мое детство и юность прошли, мягко говоря, неспокойно. Я думал, что если женюсь молодым, то все будет иначе, у меня будет счастливая семья, о которой я всегда мечтал. И думал, что люблю Эмилию». Я никогда не упоминаю ее, потому что сделал ошибку и до сих пор чувствую себя виноватым. Это признание трудно давалось Данте. Теперь ты довольна? Довольна чем? Ты все еще не рассказал, что случилось. Эмилия погибла, когда бежала через дорогу, чтобы встретиться со мной за обедом. Пока я ее ждал, еще не зная о ее смерти, я мечтал, чтобы она оставила меня в покое хотя бы во время работы. Таким уж я был паршивым мужем. Тупси удивленно нахмурилась. Ты ее не любил? «Сначала думал, что любил, но, оглядываясь назад, я понимаю, с моей стороны была скорее нежная дружба, чем любовь. Ее родители развелись, мы оба искали надежный дом, но она слишком многого хотела от меня, и мне казалось, что я в ловушке и задыхаюсь». Хрипло и виновато объяснил он. «Что значит, она много от тебя хотела?» Когда я не был рядом с ней, она постоянно мне звонила и огорчалась, когда я уходил на работу. Казалось, у меня больше нет права на собственную жизнь. Но Эмилия считала, что так и проявляется любовь. Мне же казалось, что я в клетке. Я понял свою ошибку через считанные недели после свадьбы. Понял, что мы слишком разные, но не мог причинить ей боль, сказав об этом. «Ты не виноват в ее смерти», — мягко сказала ему Топси. «Я знаю. Но пока она была жива, я был не лучшим мужем. Слишком молодым, слишком эгоистичным», — напряженно признался он. «А теперь я ничего не могу с этим поделать». Ужас ее пронизал укол ревности к бедной Эмилии, потому что она не могла представить Данте женатым на другой. «Значит, после этого у тебя не было серьезных отношений», — догадалась она. «Я решил, что не создан для серьезных отношений и стал предпочитать разнообразие качеству», — признал Данте с отстраненным видом, словно совершенно не хотел говорить это Топси. «Нет стыда в том, чтобы стараться сделать правильный выбор». Рассеянно пробормотала Топси. «Мы все разные, и подходит нам разное. У меня тоже не было серьезных отношений». Данте буквально пригвоздил ее взглядом к дивану. — Я думал, наши отношения были серьезными. — Вот еще один пример того, как ты можешь ошибаться, — с натянутым смешком ответила Атопси. — Хватит упрямиться, послушай меня, — прорычал Данте, теряя терпение. — Нас с Касимой свел ее агент. Она мне не девушка и не любовница. Ее выбрали для рекламы балла, для того, чтобы убедить других знаменитостей, что на это мероприятие стоит пойти. «Мы два раза поужинали вместе, сходили на пару вечеринок, чтобы пресса решила, будто мы встречаемся. Это частый ход в пиаре!» Топси уставилась на него в изумлении. «То есть самая сексуальная пара в высшем итальянском обществе фальшивка?» Прошептала она растерянно. «Роман на показ совсем не настоящий?» «Совсем!» — подтвердил Данте. «Вначале у меня были несерьезные отношения с другой женщиной, но они закончились еще до того, как я встретил тебя». — Но Касима так с тобой разговаривала на балу в вашем соглашении. Что это значило? — настаивала Топси, боясь поверить своим ушам. «Я объяснил ей, что встречаюсь с женщиной, которая тоже будет на балу. И она устроила сцену, боясь, что папарацци узнают и решат, что она меня больше не интересует, что я ее бросил. Касиму никто не бросает, это вредит ее гламурному имиджу. Она отказывалась приезжать на бал, пока я не пообещал, что буду изображать роман с ней весь вечер и даже не посмотрю на других женщин. И если бы я знал, как поплачусь за это обещание, то не давал бы его. Но, по крайней мере, она приехала и обеспечила нам нужную шумиху в прессе». Но она тебе наверняка нравилась, — воскликнула Топси, не успев себя остановить. — Ну уже, Данте, Касима такая красивая, у нее есть титул, как и у тебя, и даже я готова признать, что вы шикарно смотритесь вместе. — Нет, она мне ничуть не нравилась. Она ужасно раздражает, говорит только о моде и косметике, — пожаловался Данте. — Она даже назвала меня динозавром за то, что мне не нравится мужская подводка для глаз. От этого Топси, к своему удивлению, чуть не рассмеялась. — Надо признать, ты действительно довольно консервативен. «Пожалуйста, только не говори, что хочешь, чтобы я подводил глаза!» Взмолился Данте, и бурлящий в груди Топси смех чуть не вырвался на свободу. «Чтобы вернуть тебя, я готов почти на что угодно, но не на макияж!» «Он тебе не нужен. У тебя великолепная ресница, Успокоила она мужчину. Однако ее мысли путались. Данте хотел ее вернуть. Она хотела вернуть его. Впервые за неделю отвратительное ощущение одиночества и потери ослабило свою хватку. Он сказал, что у них все серьезно. Можно ли ему верить? дать второй шанс, но, несмотря на хаос в мыслях, Топси помнила, что остался еще один вопрос, вполне очевидный. «Так почему ты мне не рассказал до про ваше скосимое соглашение?» Еще не успев договорить, Топси поняла. Данте надеялся избежать этого вопроса. «Я еще не понимал, что у нас с тобой происходит, и мне показалось, объяснение по поводу Касимы будет излишне драматическим». С явной неохотой признался он. «Излишне драматическим?» — повторила Топси, вскакивая в раздражение и гневе. Как может быть излишне драматическим объяснить женщине, с которой ты проводишь каждую ночь, что тебе нужно изображать отношения с другой?» Данте смущенно переступил с ноги на ногу, отворачиваясь. «Мне казалось, что придется как-то называть наши с тобой отношения. Мне и так не нравилось то, как я себя с тобой веду». «Называть наши отношения?» Топси не удовлетворила объяснение. «Почему не нравилось?» «Обязательно сейчас это обсуждать», — с болезненной гримасой спросил Данте. «Да» твердо сказала Топси, не намереваясь отступать. Оказывается, ее положение было куда устойчивее, чем ей казалось. «С самого начала наш роман был для меня необычным. Ты жила у меня в доме. У меня никогда не возникало неконтролируемого желания к персоналу», прямолинейно сказал Данте. «А потом я проводил с тобой каждую ночь. Это еще необычное потому что я никогда не задерживаюсь после секса». «Господи боже, а я не знала, что со мной обращаются по-особенному», иронично воскликнула Топси. «Что в этом такого странного?» «Я думал, ты не в моем вкусе, но ты как раз настолько в моем вкусе, что просто удивительно!» признался Данте и без предупреждения подошел к ней, взяв за обе руки. «Пожалуйста, мое сокровище, скажи, что ты готова провести всю жизнь со мной в Италии!» У Топси широко распахнулись глаза, выдавая все ее изумление этим внезапным оборотом дел. «Довольно радикальное предложение, Данте. Всю жизнь?» слабым голосом переспросила она. «Меньше меня не интересует!» И «Я уже попросил разрешения у твоего отца». «Разрешение на что?» Данте опустился перед ней на колени, окончательно лишив ее голоса и дыхания, и протянул блистающее бриллиантами кольцо. «Выходи за меня замуж». Пораженная Топси снова рухнула на диван. «Ты шутишь? Шутишь же?» «Почему?» Почти агрессивно спросил Данте. «Ты же сказал, что не склонен к серьезным отношениям. Очень прямо сказал». «Но потом я встретил тебя». Его ладонь легла ей на бедро, обжигая даже сквозь джинсы. И безумно влюбился так быстро, что даже не понял, что со мной происходит. «Но ты так плохо обо мне думал, что я соблазняю Виторы, работаю в агентстве». «Но потом ты соблазнила меня на пикнике», — вставил Данте. Его зеленые глаза весело заискрились. «Я тебя соблазнила?» — возмутилась Топси. «Ты же знала, что при тебе я не могу держать себя в руках. Неразумно было позволять мне оставаться с тобой наедине». Рассудительно сказал Данте, взял ее левую руку в свою и аккуратно надел бриллиантовое кольцо ей на палец, не скрывая довольства собой. «Но я же еще не согласилась», — возразила Топси. «Может, я тебя и люблю, но говорить о замужестве еще рано». Данте обхватил ладонями ее лицо и накрыл губы голодным требовательным поцелуем, от которого кровь забурлила у нее в венах. «Можешь остаться на ночь», — со вдохом сказал Топси после поцелуя. «Только если ты согласишься за меня выйти. Ты получишь меня в постели только в качестве мужа», – воинственно сообщил Данте. «Ты же только что рассказывал, что чувствовал себя в браке, как в ловушке». «Я не такой, каким был 10 лет назад, и ты тоже не будешь за меня цепляться. Я уже представляю, как ты будешь неделями работать над математическими задачами и забывать, что я вообще существую». «Вполне возможно», – вынуждена была признать Топси. «Ты прав, цепляться я не буду». Но все равно считаю, что говорить о браке еще рано». «Без тебя я становлюсь безжалостным и упрямым». «Ты и так безжалостнее и упрямее любого другого. Ты едва меня не потерял, потому что не хотел признавать свои чувства». Заметила Топси, вплетая пальцы в его черные волосы, ласковым движением, которое выдало, как низка теперь вероятность того, что Данте ее потеряет. «Я тебя люблю», — сберущий за душу искренностью сказал Данте. «И поэтому чувствую себя неуверенно. Мне не найти покоя, пока ты не обещаешь мне выйти за меня и оставаться со мной всю жизнь». Янтарные глаза Топси заискрились счастьем. «Чем больше ты говоришь, тем привлекательнее, мне кажется, эта мысль». «Хочешь сегодня остаться здесь или поедешь со мной в отель?» Ладони Данте скользили вверх-вниз по ее струнным бедрам, пробуждая жар в опасных местах. «Если мы куда-то поедем, я наброшусь на тебя в машине». Дрогнувшим голосом призналась Топси. «Насколько я соответствую твоему списку характеристик кандидатов мужья?» — поинтересовался Данте, бережно поднимая ее на руки. «Честно, ты совсем ему не соответствуешь, но у тебя есть другие качества, поважнее», — прошептала Топси, собственническим жестом поглаживая высокую скулу и линию челюсти. «Ты любишь меня, а я люблю тебя, Данте Леонетте. Теперь найдем спальню для гостей». «И ты за меня выйдешь!» — упрямо настаивал Данте. «Ну, я точно не дам тебе уйти». Засмеялась Топси, любуясь блеском бриллианта в свете ламп. «Я не мог позволить тебе ускользнуть», — прошептал он, крепче сжимая объятия. «Я так тебя люблю, что хочу обладать тобой всегда». Топси светло улыбнулась ему. Счастье пронизывало ее, как солнечный свет в конце зимы. «О, это можно организовать», — улыбнулась она.